Глава шестьдесят Они почувствовали его приближение, еще до того, как их залил его свет. Они забились по дальним углам своего вольера, словно побитые псы, припав на все четыре колена, прячась один за другим, так что впереди остался один старый самец. Надо отдать ему должное этому отцу Не Невзирая на свой страх, он вышел вперед, навстречу Натану. Его бивни, толщиной в человеческое туловище, изогнутые как сабли, были кремового цвета, с грязными концами откопания в земле в поисках съедобных корней. Алифаньер повернулся к подходящему Натану, не позволяя полыханию всего вокруг отвлечь его от выполнения долга. Он покрепче расставил ноги, и хотя от света его кожа побледнела, а глаза затерялись в складках кожи, он не побежал. Если бы Натан был в здравом уме, он бы это увидел. Возможно, это вызвало бы его сочувствие, но он не видел ничего. «Своди меня посмотреть Алифаниеров, сказала она, положив руку ему на локоть. Все обман, все хитрость. Его отец, умирающий, гниющий заживо из-за отсутствия лекарств. Его мать, принимающая всех без разбора, чтобы заработать денег им на хлеб, Человек с родимым пятном, Пэтч. Все они одинаковы. Свет пылал теперь так ярко, что Алифаньер перед ним превратился в альбиноса, бело-голубой, лишенный всех красок. Края его тела расплывались, сливаясь с краями тех, кто был сзади. Приси. Натан взялся руками за концы бивней, и Алифаньер заскулил. Воздух наполнился резким запахом паленого волоса. Животные позади хрипло дышали и издавали странные, сиплые, свистящие звуки. Казалось, будто они плачут. Приложив не больше усилий, чем если бы он счищал кожуру с яблока или извлекал горошины из стручка, Натан разорвал алифаньера пополам, прямо по центральной линии. Сперва раскололся череп, а затем все остальное. Одна часть скелета осталась с левой стороны, вместе с левыми ребрами и левыми ногами, другая с правой. Животное не успело вскрикнуть, оно было уже мертво. Вскоре не осталось даже костей, сожженных дотла. Следующей была жена Алифаньера. Впрочем, Натан пылал настолько жарко, что ему даже не потребовалось ее касаться. Она сгорела прямо перед ним, а следом и прятавшиеся за ней дети. Каждый внес свой вклад в груду пепла, оставшуюся на том месте, где они стояли. «Они едят морковку прямо у тебя из рук!» «Все вранье!» Потом откуда-то послышался звук. Натан обернулся и увидел позади себя еще одного, самого маленького. Детеныш стоял перед ним не с вызовом, как его отец, не пораженный ужасом, как его мать, но не способный понять, что вообще происходит. Малыш поднял свой нос, изогнув его вопросительным знаком, настолько очевидным, что было невозможно не понять его смысл. Он часто-часто моргал, ослепленный светом Натана, вероятно, не видя пепла, оставшегося от других. Натан ощутил желание протянуть к нему руку, привлечь к себе, спасти. Ведь его требовалось спасти, такого малыша, самого маленького, Но когда он сделал движение, намереваясь взять детеныша в руки, тот испуганно попятился, видимо, осознал, что перед ним не друг. Натан отступил назад, сделав два или три шага, пока не оказался среди обугленных останков и белого пепла. Его ноги зарылись в пепел, словно в сугроб. Когда он снова поднял взгляд, малыш Алифаньер тоже стал пеплом. Весь зоологический парк пополнился воплями перепуганных животных.